Глава сороковая На следующий день отправилась на занятия. По дороге встретилась с Селиной и Кайлом, а вот Ройса нигде не было видно. «Я вас вчера высматривала», — начала я, поправляя сумку на плече, но так и не нашла. «Да мы почти в самом начале стояли», — пожал плечами Кайл, приобнимая подругу за талию и немного притягивая к себе. «О, я чего-то не знаю». Красноречиво взглянула на Селину, но та лишь отвела глаза, смущённо краснея и улыбаясь. «Так, что же такое произошло? Неужели Кайл предложил Селине встречаться?» Перевела взгляд на парня и увидела, как он с нежностью, глядя на мою подругу, тепло улыбается. А глаза-то как светятся. Ну точно, между ними любовь-морковь. Не иначе. Рада за них, всем сердцем рада. Довольно хмыкнула, а затем продолжила. «Ясно». А я на лестнице остановилась, со Хок сидел. «Как вам вчерашнее выступление магистра?» «Насчёт турнира я не удивлён», — ответил Кайл, теперь глядя уже на меня, но всё так же не отпуская Селину из своих стальных объятий. Его проводят каждый год, а с учётом того, как Академия возвысилась за счёт ректора, то неудивительно, что она стала участницей. «А вот насчёт главного советника, да, удивлён. Интересно, что же они такое тут ищут?» «Не знаю», — пожала плечами. Дэновон слегка нахмурился, явно что-то обдумывая, а я не стала ему мешать, обратившись теперь к Селине. «Слушай, а ты сделала домашнее задание по профпредмету?» Девушка удивлённо воззрелась на меня. «Да понимаешь, я всё никак не могу понять синтез сплавов во время вливания магического потока в сердцевину. Там такое хитросплетение потоков, что голова кругом». «Так там же просто, Дарина!» — развела она руками в стороны, нечаянно задевая пресс Кайла который тут же с шумом вдохнул воздух на мгновение, прикрывая глаза и стискивая челюсть. Но девушка не обратила на это внимания, продолжив. «Там нужно соединить от края, а затем медленно тянуть к середине, сплав аврия к серебру, а затем мельный к аврию». «Погоди». Помахала руками, пытаясь сообразить. «А почему именно аврий? Он же не прочный. «Так и серебро непрочный металл. Зато синтез у них происходит почти одинаково. За счет этого соединение этих металлов почти идеальное». А для того, чтобы закрепить между собой Аврий и Серебро, нужен Мелий. Вот и получается, сперва тянешь Аврий, затем Серебро к Мелию, а уже потом и сам Мелий к Аврию, поняла? Ну, так. Покрутил рукой, показывая, что более-менее что-то усвоилось. Сколько у нас там времени до начала урока? Минут двадцать имеется, — ответил Кайл, весело глядя на меня. Отлично, тогда нужно записать всё, что ты, Селина, мне сказала. Скосив взгляд на Денванда, отозвалась я, проходя по коридору академии. «Только где бы мне присесть?» «Нам всё равно во двор выходить, чтобы в кабинет артефактурики попасть. Вот там и напишешь». Пожал он плечами. «Точно!» — воскликнула я, устремившись на улицу. но «Ну не хочется получить неуд за домашку». Через несколько минут, расположившись под деревом, старательно вырисовывала формулу, а затем и расшифровку к ней. А плюс С плюс М равно 2АС плюс 2СМ плюс 2МА. Чтобы не разрушить структуру сплавов, нужно соединить аврий с серебром, серебро с мелием, мели с аврием. За счет этого синтез между ними станет протекать минут через пять, ну, может, чуть больше. Закончила записывать, сложила все в сумку и поднялась довольная собой. Ну вот, оказывается, все намного легче, чем я думала. Знаете, это как химия в моём мире. Нужно просто понимать формулы и как взаимодействуют минералы и прочая лабуда. Что? Вытаращили на меня удивлённые взгляды Селина с Кайлом. Да так, отмахнулась я, если рассказывать, мне и года не хватит. Да и химию я никогда не любила. Не понимаю до сих пор тех формул. Соединение, замещение, разложения и обмен. Но вот никак не возьму в толк, хотя теперь это уже и не важно. Вот я сейчас совершенно ничего не поняла. Смешно, сморщив носик и поджав губки, честно призналась подруга. «Ой, да я и сама в этом не особо разбираюсь», — охотнула я. «Зато вот с артефакторикой мне почему-то проще, хотя она чем-то напоминает химию. Ладно, чёрт с ней, нам бы на занятия не опоздать». Нехотя поднялась с земли, отряхивая от травы брюки, повесила на плечо сумку, и мы вместе с Кайлом и Селиной прошли на профпредмет. День прошёл довольно спокойно. У профессора Узорика получила четыре за домашнее задание. Он сказал, что не хватало магического слепка на пергаменте, на котором я выполняла задание. Это бы показало, насколько хорошо я усвоила материал. Я закивала и уверяю, что в следующий раз не забуду этого сделать. Пожилой мужчина улыбнулся и поставил в ученический журнал четыре. Честно говоря, я и этой оценке обрадовалась. За что спасибо Селине. Она мне разъяснила, как выполнить домашку. Умная она. Затем был урок практической магии с профессором Данушом Орном. Обычный мужчина объясняет всё просто и доступно. У меня на его занятии впервые получилось создать малюсенький огонёк на пальцах. Впервые? Я так этому обрадовалась, что даже в голове от переполнявших на тот момент эмоций зашумело. Правда, профессор на мою радость лишь покачал головой, скептически скривив губы. Для него мой успех – это полнейшая ерунда, так как остальные ребята с лёгкостью выполнили это задание, перейдя к другому. Нужно было создать образ животного из той стихии, которая нам подвластна. Разумеется, провозившись всё время с огоньком, я не успела его выполнить. Я и этот то с трудом сделала. Что уж говорить про магический образ животного. Хорошо хоть двойку не схлопотало. Да и ладно, главное у меня получилось. Затем был большой перерыв. В столовой к нам присоединился Ройс. Задумчивый какой-то. На мой вопрос, что случилось, он лишь сказал, чтобы я не брала в голову, это его личные проблемы. Затем, тряхнув головой, улыбнулся. Не парень, а вечная загадка для меня. Минут тридцать мы сидели за столом, бурно обсуждая грядущий турнир, как, впрочем, и остальные адепты Академии. Потому на нас никто не обращал никакого внимания. «Я ещё совсем ребёнком был, когда объявили турнир Академии. Увы, он проходил на земле Хандера, поэтому попасть туда мне не удалось. Зато в этом году я точно увижу его!» Горящими от восторга глазами произнёс Дэн. «А я был на турнире» произнёс Кайл, довольно улыбаясь. «Это было невероятно. Один выход адептов только чего стоил. Феерично, невероятно и запоминающее. А уж какие сражения!» Словами не описать, нужно самому всё увидеть. Интересно будет узнать, какие команды сегодня будут сформированы. «Время покажет», — непринуждённо пожав плечами, ответил Ройс, а затем повернул голову в мою сторону. «А ты чего не ешь-то? Ой, гляди, скоро ветром сдует». «Ничего не сдует», — возмутилась я. «И вообще, что, за фигурой следишь?» — поддержал моего брата Кайл, весело ухмыляясь, за что и получил тычок локтем в бок от Селины. «Ну а что, Ройс же прав». «Я всегда прав», — заявил Дэн, задрав голову вверх и насмешливо выгнув бровь дугой. «Так, хватит». Улыбнувшись, прервала я их небольшую перепалку. «Шутники, блин. Я им столько, сколько требуется». «Вам ли не знать, что тут еда выдается адептам в нужном им количестве? Именно столько, сколько он сможет осилить, чтобы насытиться. И если я, по вашему мнению, ем мало, то это не значит, что я голодаю. Вот глядя на вас, я вообще поражаюсь. Куда столько влезает? У вас же всегда подносы переполнены. Особенности нашего происхождения...» – пожал плечами Кайл. Он кивнул в сторону Дэна. «Дракон! А я оборотень. Мы много едим, потому как затрачиваем много энергии». Смотрю на этих парней и до сих пор не могу поверить, что вижу перед собой дракона, пусть и не имеющего возможность превращаться, и оборотня. Тех, о ком я когда-то читала в книгах авторов фэнтези, о ком думала, что всё это сказки. Вымысел, таких созданий не бывает. И вот же сижу теперь среди них, словно так и должно быть, и мне с ними комфортно. Они мои друзья, кроме Дэниела, ведь он брат, пусть и не по крови настолько задумалась, что не сразу обратила внимание, что меня зовут по имени. Ты вообще слышишь? слегка нахмурившись, поинтересовалась подруга. Прости, немного задумалась, виновато улыбнулась ребятам. Понятно, понимающе хмыкнула она, покосившись на Кайла и заливаясь румянцем. Кайл этого не заметил, о чём-то тихо переговариваясь с Дэниелом. Селина продолжила Дарин надо на занятие идти. Пока переоденемся, пока до тренировочного поля доберёмся, сама понимаешь». «Да», — согласилась с девушкой, поднимаясь из-за стола. «Нужно идти». Поднялись. Подносы на столе моментально исчезли, а стол снова сияет чистотой, словно на нём всего несколько мгновений назад вообще ничего не стояло. «Да уж, магический мир». «И вот что я могу ему предложить? Земные технологии? Да они тут никому и даром не нужны». Всё зиждется на магии. То, что приходится делать вручную в моём мире, с лёгкостью выполняется волшебством. Свет, огни, висящие там, где удобно жителям Астарота. Хочешь над потолком, хочешь на стене, а если имеется желание, то и на столе. Яркость управляется голосом. Оружие? Ну да, тут не пистолеты, автоматы, огнемёты. Тут куда всё страшнее. Яростный огонь, сметающий всё на своём пути. Земля, что вздыбливается под ногами в умелых руках целителей и некромантов, или и мертвяки. Это страшно, да. Но в моём мире ещё никто не оживлял мёртвую плоть. По крайней мере, я об этом ни разу не слышала. Единственное, с чем тут тяжело, — бытовая магия. Насколько я успела понять, она ушла вместе с драконами и заклинателями. Именно последним была доступна такая магия. Именно поэтому тётушка Аркху со своими кухонными помощниками готовит всё вручную. Зато столы в столовой заколдованы просто потрясающе. Учитывается всё, что нужно определённому адепту. А ещё и самоочищение этого невероятного предмета мебели. И вот, казалось бы, это ведь тоже, по сути, бытовая магия, но оказывается, что нет. Это особенности данной академии. Она всегда находится в идеальном порядке. Невозможно найти ни единой пылинки, ни в одном уголке этого огромного величественного строения. Полы натерты до блеска. Огромная люстра в главном холле сверкает в отцвете магических огней. Везде и всегда чистота и порядок, за которым следит дух-хранитель, мой пушистый хитрец Хок. «Ты где всё время витаешь?» Тронув меня за руку, поинтересовалась подруга, тем самым выводя из задумчивости. «Да так, просто немного задумалась, сравнивая мой мир и этот». «И как? в Чью пользу сравнение?» Хитро улыбнувшись, спросила она. «Мне тут нравится намного больше», — честно призналась ей. И вот только сейчас заметила, что парней рядом не наблюдается. «А где?» — удивлённо выгнула бровь, оглядываясь вокруг. «Ушли. Тебе было просто не дозваться, а Ройсу нужно было бежать на тренировку к магистру». Пожала она плечами. Кайл отправился в раздевалку, и нам тоже не помешало бы поторопиться. До начала занятий осталось не больше двадцати минут. «Тогда идём», — уверенно кивнула я, поправляя сумку на плече. Через несколько минут запыхавшиеся мы с подругой ввалились в огромное помещение. Адептов тут осталось уже немного, видимо, отправились на тренировочное поле. Селина прошла к своей кабинке и, широко раскрыв глаза, застыла каменным изваянием. «Ты чего?» – подошла к ней, тронул за плечо. «Кайл пропал». Выдохнула она, у меня чуть сердце в пятки не ускакало. «Как пропал?» – просипела я, чувствуя, как руки начинают холодеть. Раньше его кабинка стояла рядом с моей, а теперь его тут больше нет. Дарин, а а где он? И почему моя кабинка теперь стоит в полном одиночестве? Спросила она, поворачиваясь ко мне. В глазах застыли слёзы. «Ну... ну, даже и не знаю, что ей на это ответить, пока в голову не пришла мысль. А может, его кабинку перенесли? Может, у него сформировалась команда? Точно. И как я сразу об этом не подумала? Облегчённо выдохнула она, хлопнув себя по лбу. Турнир! Я просто так испугалась, что напрочь о нём забыла. И точно в подтверждение её слов к нам подлетел счастливый Денвант, подхватил Селину на руки и закружил в безумном вихре счастливо выдыхая «Я в команде, Селина! Я в команде! Представляешь?» «Не хватает лишь Некроманта, но команда почти сформирована. Трое!» «Я — артефактор, владеющий мечом. Боевик с даром воздуха и целитель. Осталось найти Некроманта. Будет отбор Алланом, который определит лучшего из нас». «Да, не идеального по связке, но всё же...» «Кайл», — засмеялась она, обхватив парня за шею. «У меня сейчас голова закружится». «Прости, родная, просто я невероятно счастлив. Ещё ребёнком мечтал об этом, и вот, моя мечта фактически сбылась». И он, прижав девушку к себе сильнее, запечатлел на её губах страстный поцелуй. «А я стою и просто любуюсь ими. Они чудесная пара. И так гармонично смотрятся вместе». Решив им не мешать, обошла рядом стоящие кабинки, пытаясь найти свою. И... сумка выпала из вмиг ослабевших рук. Мое имя ярко светилось над шкафчиком. Рядом с еще тремя такими же. Боевик, некромант и целитель. Полная команда. Идеальный состав. И инициалы над кабинками. Боевик, ДР. Некромант, АТ. Целитель, ДА. Артефактор, ДС. Чувствую, как похолодели руки, как участилось дыхание, а перед глазами все поплыло. Последнее, что запомнило, чьи-то сильные руки, подхватившие мое обмякшее тело. А затем мир погрузился во тьму.